Я бы поддержал предложение, говорит Чесвик. Правильное, черт возьми. К свиньям твоей массы, говорит МакМёрфи. Мне надоело смотреть на вас, старушеки рота. Когда мы с Чесвиком отвалим отсюда, и богу заколочу за собой дверь. Вы, ребятки, оставайтесь, мамочка не разрешит вам переходить улицу. Да ну, в самом деле, Федриксон...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 Нет, Фред, неохота портить ботинок. Ой, что? А то ты очень развоевался. Так как же ты вырвешься отсюда? МакМёрфи оглядывает комнату. Ну, что, если захочу, возьму стул и высажу сетку из какого-нибудь окна. О, что, высадишь, да? Раз и готова Ну, что ж, посмотрим, посмотрим. Давай, делай спорю на десять долларов, что не сможешь. Не утруждай себя, Мак, говорит Чесвик.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 Вижу, что его это задело, не дай бог, если старшая сестра подслушает. Через час он будет в буйном отделении. Нужно что-нибудь потяжелее? Может, столом? То же самое, что стул, то же дерево, тот же вес. Ладно, черт побери, сообразим, чем мне протаранить эту сетку. А вы, чудаки, если думаете, что мне слабо, вас ждет большая неожиданность. Ладно, что-нибудь больше стула есть.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 «Он не больше сенных тюков, которые я взваливал на грузовике. Боюсь, мой друг, что это приспособление будет весить больше, чем ваши сенные тюки». «Непримерно на четверть тонны», — вставляет Фредриксон. «Он прав, маг», — говорит Чесвик, — «он ужасно тяжелый». «Так, говорите, я не поднимаю эту плевую машинку?» «Друг мой, не припомню, чтобы психопаты в дополнение к другим их замечательным достоинствам могли двигать горы». «Так, говорите, не подниму?» «Ну, ладно, МакМерфи!» Спрыгивает со стола и стягивает с себя зеленую куртку. Из-под майки высовываются наколки на мускулистых руках. «С кем спорим? На пятерку?» «Покуда не попробовал, никто не докажет мне, что я не могу. На пятерку!» «Мистер МакМерфи, это такое же безрассудство, как ваши пари насчет сестры. У кого есть лишние 5 долларов?»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 «Ну вот, все острые написали долговые расписки, и он подходит к пульту, снимает с него Билли бибита